Глава 6. Тимоха Силен Моргая уставился на Улугушку, которая сидела у тычин с горохом, пытался приладить отпаявшуюся дужку чайника. Мужик сдвинул картуз на лоб и стал почесывать шею. Улугушке показалось, что гость подсмеивается. Он встал, размахнулся и швырнул чайник так, что тот загремел и покатился по траве. Улугу сорвал немного стручков гороха, дал гостю горсть и сам стал жевать. Раньше в котле кипетили Лучше было, сказал он. Конечно, разве можешь сравнить котёл чугунный этих чайников? Ты можешь идти нынче и купить дюжину. Конечно, ответила Лугу. Такая дрянь! У нас на Урале кунганы чугунные делают. Можешь заказать, и тебе выпишут по почте от фирмы, и привезут поклонца ещё. Знаешь, за деньги всё можно. Народ продажный. И теперь дель продают для неведов. Ух, крепкие. А у тебя табак есть? спросил Улугу. Мужик протянул приятелю толстый кисет. Табак можешь брать тюками, а водки? Про водку что говорить, голдофу без ханшины не оставит, нальёт тебе каждый день хоть и душой. Конечно, ответил Улугу. Это бы счастье. Лодку новую ты и хотел купить. Да и балки ещё есть время, старую починю. «А то попы заставят на них рыбачить! Дырявая лодка лучше!» Вдали под ровным еловым лесом поблескивали маковки церкви, звонницы и железные крыши школьного пансиона. «Зачем тебе старая лодка? Купи себе самую лучшую!» «Черт не знает!» Улугу покорябал голову и посмотрел в глаза гостю. Все эти разговоры начинали его занимать. Улугу смелый, удалой и предприимчивый человек. Поедем к Егору, если мне не веришь. Егор ещё не врал и не обманывал никогда. Улугу пошёл к берестяному былагану. Вышла его жена, одетая в шёлковый новенький халат с вышивкой и в жёлтые обутки с загнутыми носами. Улугу зашёл в летник, надел короткий халат, перепоясался, сунул за пазуху нужные вещи и трубку, надел шляпу и не прощаясь с женой пошёл на берег. Потом он вернулся через некоторое время, что-то загремело. Улугу пришёл запыхавшись, сел в лодку. Ты не в бабуле чайником запустил, спросил Тимоха. Куда держишь? заорал улугу на мужика. Гольд поднял с дна лодки кормовое весло и стал править. Что? Не умеешь грести, так не берись! Вечером при свети керосиновой лампы мужик и улугу ужинали в избе силиных. Теперь ерешь? Да. А когда ты хочешь идти? В воскресенье? Надолго? На всё лето до льда стало? У Лугуна морщил лоб. Он быстро спросил. — А рыбалка? А тебе хлеб надо убирать? — Какой хлеб, какая рыбалка? У меня сын взрослый. А фекла зачем? Я ее держу строже, чем ты свою. Но, — Но-но, не вянькой. Это звалась откуда-то из полутьмы жена. — Ты, кляча, — отвечал муж. — Егор еще всего не скажет, мы сами проверим. Он привез мешок, как картошка с обородки. Этого он не покажет, хоть и честный. А есть как тыква, ну, немного меньше. Слышал, Егор сам говорит: "Поезжайте, а то чужие туда всё равно наглянут". Ей не рыбачить? Ты ж хозяин. Молодые парни наловят для тебя. Вернёшься, водкой их угостишь, они удовольствуются. Ты же их произвёл, а они ленятся. А огород? Ну на черта тебя огород. Это всё Егор с поведливостью хвалится его выдумки. Да я бы на твоём месте вообще кинул бы его. Ладно. Завтра поедем. — сказал Улугу. — У меня лоток есть, и бутарка разборная есть, и мы все возьмем. — Эй, слушай, завтра я не успею. — А чё-то не понял, на какой речке. Ты узнай еще раз. — Я доведу тебя. Я там бывал, однако, и мест знаю. Я еще не подводил товарищей. Егор и сам не знал названия речки, и Тимоха не знал. Улугу немного подумал. Жаль, конечно, что сам Егор не идет. Он подобрел, чувствуя, что дело стоящее. Ладно, сказал Гольд. День 5, самое больше 6 и дойдём. А как название речки? Ну, поверь мне, я уж сколько раз сам спрашивал. Егор мне рисовал, как пройти, он же экспедицию водил. Да зачем тебе название? Я сказал, не ошибусь. Завтра не успеем, сказал Улогу, подумав. Давай, день собираться, а послезавтра поплывём. Улугу решил, что открыватели не хотят говорить ему название речки, чтобы он не проболтался. Улугу это даже понравилось. За день ни Улугу, ни Тимоха сборов не закончили. На третий день Улугу остался ночевать у Силеных. На рассвете, укладывая мясо и хлеб в мешок, Фекла вдруг так разревелась, что в испуге вскочили все дети, и старший спрыгнул с палатей. «Эх уж!» – перевел он дух. «Вы!» Ему показалось, что родители ссорятся. «Хлеба-то!» — плакала Фёкла. «Ты помни, как я велел!» — грозно сказал Тимоха. «Будто я раньше без тебя не справлялась. Какой толк-то от тебя!» — сквозь слезы говорила женщина. «Иди уж на свой прииск!» В предрассветном сумерке из серого дома вышли двое в серой одежде, с серыми лицами и с серыми мешками на плечах. Высокая женщина в платке долго провожала взглядом их лодку. Ветер дул снизу, и волны шли злые и шумные, И обломали пласты глины на островах, когда на пятый день своего плавания путники, натянув палатку, отагревались и сушились на берегу узкой протоки. На едва утоптанную и местами вырванную траву постелили сухие шкуры. "И эта речка", спрашивал Улугу. "Наша?" "Да. Где?" "Вон, где кедрач, вон шопочка на устье." "Нет, не это", Улугу удивлялся. Не бывало случаев, чтобы кто-нибудь из мужиков показывал ему дорогу. Всегда Улугу сам всех водил, а на этот раз всё получилось наоборот. 2 дня жили на острове среди мокрой, почти непроходимой травы. Ветер рвал листья стальниковых деревьев, гнул мокрую чащу колосистых трав, бил по палатке дождём. Улугу и Тимошка не могли развести костра, не могли при такой буре наловить рыбы. Грязные волны гулко били в берег, и пена их закипала сплошь. Палатка очень маленькая, на острове берёзы нет, нельзя надрать бересты. Чтобы сделать баган и укрыться. Путники сидели на корточках на маленьком сухом пространстве на сахачьих шкурах, драли и грызли сухую юккулу с окарями. Продрогнув до костей, разводили маленький огонёк в палатке, курили трубки. Собаки жались к хозяевам. Дым ел глаза людей и собак. В такой шторм нечего и думать о том, чтобы уплыть куда-нибудь или перебраться на другое место. Не хотелось даже разговаривать. Ложились на шкуры, прижавшись друг к другу. В общаге сразу радовались, укладываясь по краям. Ночью начало рвать палатку, лопнула верёвка, поднялось полотнище, и внек ливнем залило всё. едва успели схватить край палатки. Двойное полотнище стало промокать. Волны подбегали всё ближе, вода в реке прибывала. В кромешной тьме перетащили лодку поближе к палатке. Видели только, как зловещая белизна бурунов забегает теперь в самые дальники. Лечь на мокрые шкуры нельзя. Спали сидя. Лугушка все курил и грел руки о трубку. После затяжки засыпал ненадолго, потом начинал дрожать, с трудом просыпался, высекал огонек, подносил его к трубке и снова засыпал. Вдруг он страшно закричал и схватил спавшего на корточках Тимоху за горло. «Отдай! Куда берешь?» Силен схватил его за руки, обезумев от страха. «Что с тобой? Ты кремень зачем бросил?» спросил у лугушка, глядя мутно и зло. «Мы умрем!» — Я не трогал твоего кремня. — Как ты не трогал? Лугушка быстро, как человек, которого только что обворовали, ощупал себя, запустил руку за пазуху, тронул пояс. Все, что надо для высекания огня, было на месте. — Дурак ты сумасшедший! Дикарь! Че тебе мерещится? Вот, гляди, и спички у меня целые и сухие. Я ж знаю, что такое без огня. Тимоха показал железную коробку, где он хранил сернички. — И огнивый труд все есть! — Он так еще полоумеет, и хватит меня когда-нибудь топором по башке, — подумал Силин. — Господи! — А где топор у тебя? — Зачем тебе топор? — испугавшись, спросил Улугу. Через некоторое время Силин толкнул его в плечо. — Ты чё? — Чё? — А ты и меня напугал. Я теперь уснуть не могу. Слышишь, ветер стихает, буря, наверное, кончается. Поэтому ты крепко и уснул, и тебе во сне представилось. — Да. У Лугу все же казалось, что кто-то хотел выбросить его мешочек. На этот счет он знал многое такое, чего русский знать не мог. А если ему скажешь, то он будет насмехаться. — Не спи, я тебе говорю, — снова толкнул его мужик. — А чё не спи? А тебе, примерещица, ты потом меня... Э? Но у Лугу так хотелось спать, что он свалился на мокрую шкуру и сразу захрапел. Одежда его намокла. Утром ветер разогнал тучи. Река была грязно-желтой, цвет разведенной глины для обмазки. Приятели обрадовались, решили ехать. Волны показались им маленькими, но едва отошли от берега, как сильным ударом окатило их. Лишь на другой день, высушившись и подкрепившись горячей ухой, добрались они до гладкого лугового острова, на котором не было ни единого куста или сины. С лодки из-за острова при большой воде видна стала деревня Утес. — Вот теперь пройдем от село, и с левой руки будет протока. По ней идти до озера, туда впадает речка. На ней Егор нашел золото. Серые глаза Улугу, казалось, почернели от злости. Силен заметил, что другу что-то сильно не понравилось. Улугу ничего не сказал, но ему хотелось кричать, ругаться матерно, плевать в лицо мужику. Теперь бы он хватил его без жалости по голове. Но Улугу молчал, и это молчание было как пробка на пиве. Стоит чуть сдвинуть, как всё прорвётся. Улугу направил лодку к берегу. "Ты что?" удивился Селин. "Я дальше не поеду". "Почему, что это ты, акстейсь? Закури хоть и успокойся моненько". Улугу взял у мужика его кисет, но подумал, вдруг размахнулся и хлестнул им Тимоху по лицу. "Ты что, дерёшься? Ты в уме?" испугался Тимоха. Его знабило как в лихорадке. "Хейдек, к чёрту!" зарал Улугу. "Куда ты поехал?" Это речка не Ух. Я думал, ты на речку Ух идешь. Это не Ух, а речка Уй или Хурх. Это по-геляцки речка Хурх. Есть такой геляк, его зовут Хурх. Он сюда ходил, и так назвали. Это, ой, худая речка. То она есть, то ее нет, да? Это плохая речка. На нее нельзя подниматься в такой лодке. Надо четыре человека с шестами, и надо не плоскодонку, а бать. На ней нет селений, никто там жить не хочет. Тьфу. Дурак, дурак! Лугу махнул рукой, отошёл и присел на корточки, набивая трубку собственным маньчжурским табаком. Силен подошёл к нему, скрипя сердце, постарался заговорить ласково. Но как не просил, Тимоха как не умолял, не сердился, как не сулил выгоды, Лугу отказался идти с ним на речку Уй на отрез. А ты прежде знал, что на этой речке золото? Нет, не знал. Если золото, так то да большой компанией надо идти. Это не ключ, а речка. Но такую речку вдвоём не ходит. Там 10 дней идти надо за перекаты, если вчетвером. А вдвоём месяц, ты сам говорил. Егор выше переката взял золото. Туда надо груз таскать. Горько и стыдно стало Тимошке. Прожив столько лет, здесь оказался он бессильным, неумелым, как в первый год на новой земле. Пойдём в деревню и возьмём там продуктов, мука у нас есть на месте. Вон к крыше видно на той стороне и новой деревни утёс, там ещё возьмём на деньги. Тимоха пошёл к лодке. У Лугу казалось бы покорно ступил через борт, оттолкнувшись от берега, он сказал: "Я там вылезу. За сопкой живут геляки, я возьму лодку и пойду домой. А ты делай что хочешь". "Ты что ж, сволочь ты этакая, товарища в беде бросаешь?" не выдержал Тимошка. Мокрый от пота бородёнка его свалялась клочьями и глаза, как маленькие колючки, или серебряные пятикопеечники с гербами надвинулись к лицу Улугу. Силин вдруг обернулся и схватил весло. «Убью тебя, заразу! Я сам тебя убью, дурак!» — закричал Улугу, замахиваясь правилом. Силин ударил, но Улугу ловко подставил свое весло. Из рук мужика упал в воду обломок весла. Он ткнулся ко второму веслу, но Улугу вышиб его, прежде чем Силин успел замахнуться. «Ты чё, в уме? Куда мы с тобой без весел?» Обиженно спросил Силен, которого безумная решимость спутника привела в себя. "Нет шорта", ответил Улугу. Течение пронесло их мимо утёса. Пристали за сопкой к стойбищу и ночевали у деликов. Тимоха купил два весла, и на другой день примерённые друзья опустились обратно. Через 2 дня с попутным ветром, поднимаясь вверх по реке, достигли острова, на котором жили двое суток в непогоду. Нашли огнище от своего костра, место, где стояла палатка, порубленные итальники, И стоптая трава ещё не поднялась, как следует. Ты бы мне раньше сказал, какая речка. Говорил у костра у лугу. Вот здесь есть протока, и дальше есть ещё озеро, а с него есть переволок на речку Уй. Близко. Наверное, 10 вёрст, и как раз попадёшь на перекаты. А если идти отустье, то на такой лодке до них вдвоём надо полмесяца. Слушай, так может, и пойдём здесь? Нет. Утром Селен сказал: "Знаешь, будь хорошим товарищем, покажи мне тропу, и я пойду один. А продукты? Продукты оставлю в тайге, вместе их зароем. А сколько могу, тащу на себе. Нет, так не пойдёт. Поедем вместе в деревню, тут недалеко живёт мой дядя. Только про золото ты мне говори, дядя хороший, но из-за золота убить или утопить может". В деревне купили Тимохе берестяную лодку, объяснив, что хотят по дороге охотиться на сахатых и без шумно к ним подходить. Улогу проводил Силин на клячу, по которому можно подняться на низкий перевал. Путь оказался короче, чем предполагал Силин, и в тот же день к вечеру глаза его увидели бурную реку, мчавшуюся к каменным перекатам. Тимоха спустил лодку и переправился на левый берег реки. У Тимохи был в мешке с собой человеческий череп. Он нашёл его нынче летом у себя на огороде. Чтобы припугнуть всякого, кто осмелился бы сюда приблизиться, Силен обломал мёртвую италину и на белый ствол её повесил череп. Следы не оставляя, прошёл по воде и поднялся к месту ночлега. Там в чащы на берегу озерца величеной служу разбил палатку. А у логу плыл домой под парусом и думал: "Хоть и можки жадные, как золото любят. Полюешь им в морду и бьёшь их веслом по башке, они всё терпят". когда им важно только бы дорогу узнать, как до золота добраться. Вот какой лоча. Верно, старики про них говорят, что они амба-лоча.